Глава четырнадцатая. Говорят, дома и стены помогают. Самое время было проверить эту народную мудрость. Авери, напираясь на трость, с трудом поднялся на крыльцо и осмотрелся. Листья уже пожелтели, и хотя солнце только начинало клониться к закату, было довольно прохладно. Кузя стоял рядом, готовый в любой момент поддержать. Эх, если ранения помогли залечить хорошие чародеи, то физическую форму чародейством не вернешь. — Завтра пойдем на пробежку, — сказал он Кузе. — На пробежку? Вы? Это как? — Аверин улыбнулся. — Пройдемся вокруг дома. Боюсь, самостоятельно я с этой задачей не справлюсь. — Ага, — Кузя открыл дверь, и уверен стуча тростью, похромал в дом. Ужин уже был на столе. Аверин прошел по гостиной, подошел к креслу и взялся было за спинку, намереваясь сесть, как вдруг услышал шум в прихожей. Он обернулся и увидел, как, отшвырнув в сторону пытающегося остановить ее Кузю, в дом влетела Анастасия, огляделась и быстрым шагом направилась к колдуну и залепила звонкую пощечину. Что, начал был Аверин, но договорить не успел. Анастасия схватила его за шею, прижалась губами к его губам. Ой — Ой-ой-ой, ничего себе! — Маргарита выглянула из кухни. — Ой, а я как раз домой уже собиралась? — Точно, точно, мне уже пора домой. Она подхватила сумочку и скрылась в прихожей. Аверину с трудом, но удалось освободиться. — Что ты себе позволяешь? Он отшатнулся, потерял равновесие, покачнулся, но тут же был подхвачен с двух сторон. Я, пожалуй, тоже к себе пойду. А то вдруг любовные утехи случатся. Во весь рот ухмыльнулся Кузя, сцапал со стола кулебяку и скрылся. — И что же вы сделаете сейчас, господин колдун? — спросил Анастасия, когда они остались одни. — Опять меня свяжете? Он покосился на ее руку, удерживающую его за левое плечо. — Два раза я не повторяюсь. — Ты пришла за продолжением? — Нет. — Я пришла спросить. «Почему вы не позвали меня? Каким самонадеянным идиотом надо быть, чтобы броситься в логово Григора в одиночку?» Наверен свел бровик переносица. ведь действительно, почему он не позвал Анастасию?» «Я не успел об этом подумать. Анастасия, или отпусти меня, или помоги сесть. Мне трудно стоять». «Конечно». Она придержала его за руку, пока он усаживался в кресло. «Садись», — он махнул рукой. «Угощайся, если хочешь». Как странно, до меня доходили слухи, что в этом доме дивом нельзя садиться за один стол с хозяином. Я изменил правила. Он указал на стул. — Садись. — Я не только не подумал, я еще и три глав у тебя на трюму забыл. — Извините, ваше сиятельство, его я не принесла. Придется вам снова прийти ко мне в гости. Она рассмеялась. Ты тогда исчезла. И сразу позвонил Кузя. Его схватили... Времени искать тебя не было, я чувствовал, что с ним беда, и помчался. Это был Григор. Так его звали в те времена, когда мы были знакомы. Он напугал моих дивов, сделал несколько кругов над домом, но напасть все же не решился, видимо, почуял колдуна. Наверное, он решил, что ты позвала на помощь своего колдуна. Но раз ты его знала, расскажи мне про него. Григор кричал, что он есть Влад цепишь что он сожрал Цепиша и правил Валахией. Это правда? Или его воспоминания перепутались в пустоши? Бедняга Григорь. Ее губы тронула улыбка. Его разум помутился. Влад Цепиш казнил его хозяина, а его самого отправил в пустошь. Что? — Аверин подался было вперед, но с легким стоном схватился за загипсованную руку. — Анастасия, ты же сказала, что Цепиши был его хозяином. — Я? — удивилась Анастасия. — Нет, я такого не говорил. Григор был дивом Владислава, господаря Валахии. А Владцепиш был моим хозяином. Он завоевал Валахию, пленил Владислава и приказал посадить его на кол. А Григор больше суток сидел, закованный в серебряной цепи рядом со своим истекающим кровью хозяином. Сначала это была пытка, но потом про него просто забыли. А когда он попался на глаза, выкинули в пустошь Тогда-то Григор меня и запомнил. Ты будешь умирать так же, как мой хозяин, которого ты убил. Выходит, этот див в помутнении разума принял меня за Влада Цепиша? Не знаю, даже комплимент это или оскорбление, рассмеялся Аверин. И как, я на него похож? Не знаю. Анастасия ненадолго задумалась. Нет, — сказала она, — вы добрый человек, а тут был очень жестоким и никому не доверял. Даже дивов всегда держал таких, с которыми мог расправиться в одиночку. У него было много дивов, как и я. Мы очень его боялись. Удивительно изучать историю Цепиши в Академии, а потом услышать ее от тебя, видевшую все вживую. Он внезапно нахмурился и посмотрел на Анастасию с подозрениями и спросил осторожно, «Анастасия, а почему из всех дивов Цепиша Григор запомнил именно тебя?» — Мы видим, потому что это я осуществляла казнь Владислава. — Ты? Серьезно? Ты посадила на кол господаря Валахии по приказу Влада Цепиша? Она кивнула. — Влад Цепиш чаще всего использовал для вызова жертву, посаженную на кол. Тяжелые страдания позволяли призывать сильных дивов. Но для того, чтобы жертва не умерла раньше времени, требовались силы и мастерства. Поэтому почти всегда казни выполняли дивы. Кол нужно ввести аккуратно и правильно, чтобы, проколов тело полностью, он не задел сердце и не вызвал преждевременную смерть. — Точно! — Аверин всплеснул руками. Он понял, что случилось в деревне Колтуши. — Спасибо, Анастасия, ты мне очень помогла. Давай все же поедим и выпьем чаю, у меня твоих рассказов в горле пересохло. Анастасия ушла, когда время уже подходило к полуночи. Аверин встал, осторожно прошелся по дому, вдыхая знакомые запахи и заново привыкая к почти забытым в больнице ощущениям. Все-таки дом — это дом. Василь предлагал поехать из больницы в поместье, уверяя, что там брат получит гораздо лучший уход. И вообще там лес, озеро и все, что нужно для реабилитации. Но Аверин отказался, по крайней мере, прямо сейчас. Ему больше всего хотелось вернуться домой к делам. Да, очередную охоту на демона он сейчас не потянет, но у него есть Кузя. Поэтому за некоторые дела все же можно будет взяться. Все операции и пребывание в больнице оплатило управление. И накопления у него были. Но это не повод предаваться безделью. По гостиной неслышной тенью скользнул Кузя и скрылся на кухне. — Я не сплю. — уверенно отошел от окна. — Ой! — Кузя высунулся из двери, освещенной полоской света из холодильника. — А почему тогда свет выключен? Я думал, вы уже легли. — Самому мне не справиться. Наверное, нащупал трости двинулся к креслу, но Кузя подхватил его под руку. — Давайте помогу. Или вас отвезти в спальню. — Точно. Вы же, наверное, не сможете переодеться. — Вот я дурак! — он хлопнул себя по лбу. — Сначала мне надо будет умыться. Надеюсь, Маргарита все приготовила. «Эх, Кузя, ты просто не представляешь, как отвратительно быть беспомощным!» Он опустился в кресло. «Надо же, круг по дому, а он уже так ужасно устал!» «Но спать пока совершенно не хотелось. Кузя, а сделай мне какао!» Ты всем хвастался, что умеешь. «Ага, сейчас!» На кухне загорелся свет. Раздались булькающие звуки, а за ними глухой удар и... Тут же Аверин услышал, как Кузя что-то локает. Кузя, люди не облизывают пол. Возьми тряпку. Звук прекратился, и через секунду раздался голос Кузи. — Так я это в кошачьей форме. Ну, молоко же. — Все равно сделай лучше какао и себе, и зефир принеси. — Ага. Аверин понимал, что дальше оттягивать разговор с Кузей нельзя. Див вел себя, как ни в чем не бывало, но тоже старался избегать главной темы. А Драки знал уже почти весь город, начиная с князя Булгакова и заканчивая Анастасией, который, как оказалось, Кузя наведывался регулярно. Но о самом главном он не упоминал. А Аверин почему-то все не мог собраться спросить. — Может, свет включить? Кузя появился с двумя кружками и пачкой зефира под мышкой. — Не нужно, у меня глаза устали. Того, что падает из кухни, достаточно. Садись. Аверин указал на место за столом напротив. — Ага. Кузя подвинул стул, и колдуну показалось, что глаза дива странно сверкнули. — Кузя, — решил Саверин, — мне нужно с тобой поговорить. — Ага, — сказал Кузя, и его лицо, освещенное падающим из кухни светом, вдруг стало серьезным и совершенно взрослым. — Мне тоже. — Хорошо. Тогда давай не будем ходить вокруг да около. Скажи, почему ты меня не сожрал? Глаза Кузи снова сверкнули. И зрачки стали вертикальными. Он оскалил зубом, нажив внезапно отросшие клыки, и произнес гортанным низким голосом «А что мешает мне это сделать сейчас?» «Шейник, высший приоритет, ну и немного моя левая, вполне дееспособная рука». На лицо Кузи вернулось нормальное выражение. Он запрокинул голову и рассмеялся. Я уверен, вдруг почувствовал легкость. Как будто напряжение, что было между ними, рассеялось. Расскажи мне, я очень хочу понять, попросил он. Кузя перестал смеяться и задумался. Потому же, почему Анастасия не сожрала Алешу? Она этого очень не хотела, и я не хотел. Ты сравниваешь несравнимые вещи. Анастасия фамильяр с огромным стажем, и в момент аварии она была далеко. А с тобой я работаю совсем недавно, и ты выпил мою кровь. Я в жизни не слышал, чтобы после этого Див мог остановиться. Да, просто почуяв кровь, очень сильный и умный Див еще может сдержаться из страха или каких-то других соображений. Но попробовав кровь хозяина, Див полностью теряет рассудок. Даже фамильяр высокого уровня. Да, Анастасия мне то же самое сказала. Мы много думали. И именно об этом я хотел поговорить. Так почему и как? Кузер вздохнул. Насчет почему это ж совсем просто. Вы обалденный. Да. Вот спасибо. Ага. Я такой яркой и веселой жизни никогда не жил. Расследовать преступления, ловить отравителей, взбесившихся дивов. наши тренировки, бой с демоном, как важно действовать сообща, по одному, он бы нас порвал. Но вместе какой результат? Даже не верится. — Все так, как вы и говорили тогда, Владимиру и его колдуну. А что бы было, если б я вас сожрал? Ничего бы этого больше не было. Наверное, глотнул остывающее какао и заметил, что Кузя так и не тронул зефир. Совсем на него не похоже. Див нервничает. — Ладно, а теперь расскажи, как тебе это удалось. Кузя опустил глаза и принялся изучать свои пальцы. Потом снова посмотрел на колдуна. — Я не знаю, — тихо проговорил он. — Я сам этого не знаю, но очень-очень хочу понять. — Я хотел с вами поговорить о том, что мне сейчас важнее всего, наверное. — Что это, Кузя? Див поднял голову и выпрямил спину. В слабом свете блеснул орел на его шее. — Я хочу быть свободным, Гермес Аркадьевич. Тихо, но твердо проговорил он. — Ты хочешь, чтобы я снял с тебя ошейник? — Нет, дело не в ошейнике. — Пусть с ним, с этим с ошейником, мне он не очень-то и мешает. Я... «Понимаете, я хочу освободиться сам и освободить всех дивов от колдунов, как те анархисты!» — улыбнулся Аверин, Но тут же, взглянув на Кузю, стал серьезен. «Нет, от жажды крови. Я и к Анастасии бегал в тот день, хотел у нее спросить, как она справилась. Помните, вы объясняли, почему наши виды не могут нормально сосуществовать? Но вот же Анастасия справилась, и я. Главное, понять, как это работает. Вы мне поможете... — Я понял, Кузя. Значит, ты хочешь, чтобы я помог тебе в этом разобраться? — Конечно, вы же колдун. — Ну, если вы захотите, конечно. — Конечно, я захочу, — слегка передразнил его Аверин. — Я же тебе сказал, мне очень важно это понять. Не только почему, но и как. — Знаешь, давай ты сейчас поешь зефир, выпьешь какао, а потом подробно мне все расскажешь. Что ты думал в тот момент, что чувствовал? «Ага!» — обрадованно воскликнул Кузя и схватил Зефирину. С поздним ужином было покончено. Кузя сделал последний глоток из кружки и сразу же заговорил. «Когда он напал на вас, я понял, что одному вам не справиться. Но я был слишком слаб, чтобы даже освободиться, не то что вам помочь. Потом он забрал свое оружие, и я упал. Но двигаться не мог, а он ранил вас. Когда я почуял запах вашей крови, меня аж вверх подбросило. Я совершенно забыл про боль». Мечтал лишь рвать вас и пить вашу кровь. Этот запах вы не представляете, как он одуряет. Но, понимаете, при этом я все равно хотел вас защитить. Поэтому я попытался сосредоточиться на главном приказе и не думать больше ни о чем. И в голове немного приснилось. Я стал искать возможность справиться с демоном и защитить вас. И все, ни о чем кроме этого я себе думать не разрешил. Запах крови придавал мне сил. Я знал, что кровь сделает меня намного сильнее. Я добрался до нее и сделал вид, что потерял сознание. А когда лежал, увидел ваш кинжал. И тогда понял, что мне делать. Когда я сделал первый глоток, я вообще сначала все забыл. Просто облизывал камни и чуть не грыз их зубами. Не помню, что я думал, чего хотел, но потом в моей руке оказался кинжал, и боль слегка отрезвила меня. Я ощутил, как тот див высвобождается, чтобы вас сожрать, И от этого впал в ярость. Я думал только о том, как его убить, уничтожить, сожрать, а потом... Я почти ничего не помню, только вашу плеть и мысль. Нужно использовать связь. И то, как снова схватил кинжал в руку. И еще, когда пришел Виктор Геннадьевич, я помню, что подумал. Все, теперь все будет хорошо. Это возле дома Хмельницких, уточнил Аверин. Или уже в больнице. Что же бедняге пришлось пережить? Верен не мог себе этого представить. Было заметно, что нынешний стройный и связанный рассказ плод многодневных размышлений. Там еще, в больнице, мне уже было намного легче. Видимо, вам остановили кровь, я ее на себе все еще чувствовал, но после, ну, вы понимаете, намного проще было. А когда Виктор Геннадьевич подошел, я даже кинжал выпустил. А во время обряда, который проводил колдун Фетисов, я уже в ванне чистый сидел. В управлении сразу лег на кровати, уснул. Даже не помню, как дверь заперли. Мне потом сказали, что я почти двое суток проспал. Да, тебе нужна была стабилизация. Все же твой изначальный уровень и то количество энергии, что тебе пришлось поглотить несопоставимо. Знаешь, возможно, именно это и стало решающим. Он потер виски. Да? Похоже на то. Смотри, сожрав того дива, ты оказался переполнен его энергией. Ты был сыт, вернее, обожрался. И это, вероятно, притупило инстинкт. И еще ты почти все время ухитрялся сохранять осознанность действий. Ты помнил, что хочешь защитить меня, а не сожрать. Ну и серебро. Боль тебя отвлекала и отрезвляла как Анастасию в ее подвале. Это то, что сразу бросается в глаза из твоего рассказа. Эх, как жаль, что отец погиб так рано. Он бы разобрался, да? Да. Он как раз исследовал поведение дивов. Ну и мы с тобой тоже разберемся. Знаешь, не так давно я думал, можно ли тебя накормить так, чтобы ты больше не хотел есть? Так вот, выходит, что можно. Кузя радостно закивал. Аверин некоторое время смотрел на него, а потом осторожно встал, опираясь на подлокотник. — Уже совсем поздно, пойдем. Поможешь мне раздеться и приготовиться ко сну. — Доброе утро, Виктор Геннадьевич. Ну, как я рад вас видеть. Князь Булгаков даже вышел из-за стола, чтобы пожать руку, но взгляд у главы управления был напряженным. С чем пожаловали? Виктор поклонился, поздоровался и положил на стол объемную папку. — Я принес вам фотографии, ваша светлость. Ваши люди не успели как следует сфотографировать место преступлений по горячим следам, зато мои сотрудники это сделали. Уверен, вам эти фотографии необходимы в архиве. Князь открыл папку и принялся листать фотографии. Виктор специально положил сверху самые впечатляющие. Вот фото с пленниками, предназначавшимися для жертвоприношения. Снимок сделан как раз на фоне кольев. Вот руки госпожи Хмельницкой, после того, как с них срезали веревки, вот и сами колья и Аллатырь крупным планом. Виктор наблюдал за выражением лица Булгакова и вспоминал, как князь, прибыв на место и увидев круг и колья, осел на землю и схватился за сердце. Виктор даже подумал, что придется и главу управления отправлять на скорой, но Булгаков быстро пришел в себя и даже помогал выносить людей из подвала. Виктор хорошо его понимал. Сам пришел в ужас, когда представил, что за твари должны были вылезти из этого круга и сколько людей погибло бы, пока их удалось остановить. В том числе и полицейских, и сотрудников управления. После такого скандала полетел бы Булгаков с должности, а то и вовсе пошел бы под суд. И все же Виктор знал, какая у людей короткая память, особенно по части того, кому они обязаны. Булгаков поднял взгляд от фотографии и посмотрел на Виктора. — Мы с вами взрослые люди, Виктор Геннадьевич, поэтому просто скажите, чего вы хотите. Управление готово всячески содействовать... — Что? — совершенно искренне ответил Виктор. — Я ничего не хочу. Я пришел в надежде, что смогу узнать, как продвигается дело награждения его семейства графа Аверина орденом святого апостола Андрея Первозванного. «Ах, вот вы о чем!» — сразу повеселил Булгаков. «Прекрасно продвигается. Я час назад подписал ходатайство на высочайшее имя. После обеда посыльный заберет его и доставит в столицу. Вы же расписали там все заслуги. Граф оверен перед городом и отечеством. Как профессионально он провел расследование, естественно, при полном содействии управления, и сумел предотвратить катастрофу». «Можете не сомневаться. Граф Аверин, хоть и внештатный и сотрудник управления, но, тем не менее, вы же знаете, как мы печемся о своих людях. Мы полностью оплатили лечение и реабилитацию в течение года. Ведь именно столько он будет считаться вашим временным сотрудником. Так, ну, конечно. Вы извольте сомневаться? Никак нет, ваша светлость, я просто хотел узнать, как продвигаются дела». — Согласитесь, такая беда нас стороной обошла, что у меня даже слов нет. Честно признаюсь, я тем вечером напился так, что меня жена от порога до кровати волоком тащила. О, Булгаков, решив, что опасный разговор закончен, вернулся в свое кресло. И не говорить. Я не пил, конечно, ну, кроме сердечных капель. — Но все равно струхнул знатно. — Как здоровье, граф, кстати? Вы же его регулярно навещаете. Он стабильное. К сожалению, пока к нему не допускают посетителей, но риск для жизни уже миновал. — Самое время подумать о награждении и Без сомнений, без малейших сомнений. — А, ой, чуть не забыл, — улыбнулся Виктор, и Булгаков снова напрягся. Виктор положил на стол еще одну папку. Я тут составил прошение о награждении нашего колдуна Фетисова, Станиславом третьей степени. В конце концов, он оказал неоценимую помощь в обеспечении безопасности при транспортировке к вам дива, графа Аверина. Не подпишите ли? О, конечно, ваш Фетисов, милейший человек. Давайте, я немедленно подпишу. Лицо Булгакова стало таким счастливым и умиротворенным, что Виктору захотелось засмеяться. Thank you.